глава 15 выбор без выбора две с лишним сажени в длину пудов триста400 веса короткие толстые лапы на которых не прыгнешь но пробежаться цепляя белесым пузом траву при желании можно от головы по всей спине до хвоста коричневой костяной панцирь с продольным гребнем по центру морда вытянутая челюсти каждая длиннее моей ноги Росы острых зубов, жёлтые, выглядывающие из-под тяжелых век, глаза с вертикальными зрачками. Шеи практически нет, но петля затянулась надежно, заняв складку ложбинку между бугров, что пупырчатыми полосками покрывают всю шкуру твари. Такой дичи я ещё силком не ловил. Впрочем, я и тушу косули, которую вчера взял капканом на дикой земле, раньше приманкой не ставил обнаглевшему панцернику не привыкать таскать дичь с этого острова. Только понял, что кормить у того водопоя его больше не будут, как сразу же отправился на поиски пищи и уже на третий день обнаружил дармовое угощение в проверенном месте, где прежде его уже почивали вкусными аистами. Шустрый какой! Молодец! Я уже задолбался кружным путем плавать к дикой земле, трясясь каждый раз от страха. Мало того, что крадучись гребешь еле-еле, так еще и в дуделку свистеть, отгоняя всю прочую погонь, нельзя. Постоянно ждешь, что или змея рядом вынырнет, или сам ящер толчком перевернет ползанку и хрум-хрум, мои косточки. Но теперь ты поймался, гаденыш. Дедовой чу веревки ему не порвать. Сосну, который та привязана, не сломать. Могу опять напрямик смело плавать туда и обратно. Одно плохо. Селок теперь занят, только капканом охотиться можно. И главный вопрос — что делать с этой плененной громадиной? Прикончить зверюгу великий соблазн, бобы в нем есть точно. Достать только как их. Попробовала самострела глаза ему выбить. Слишком мелкая цель, попасть не могу. Четыре штыря недоступны теперь. Валяются на земле возле чудища, не достать их. Пытался копьем подтянуть, привязанный к веревке топорик кидал подцепить, чтобы все бесполезно. Ножа и своих пару в те глазья метнул тоже с дуру. Один даже близко ударил по шкуре, но зверь хитрый тут же моргает, а века его тоже мне не пробить. Решил пока плюнуть. Пусть сидит здесь на привязи, отпугивает других хищников. Какая-никакая, польза. Глядишь, сам от голода сдохнет. Хотя панцирники из тех зверей, что на зиму в спячку впадают, умеют подолгу без еды обходиться. Если двигаться много не будет, то до той самой зимы и продержится запросто на голодном пайке. Лучше я его другим делом полезным займу. Не хотел падальщиков к месту моей охоты приманивать скрытыми тушками, вот и выход нашелся. Буду трупы добытых животных сюда привозить и проглоту этому скармливать. Отрабатывает, пускай, содержание». А там дальше посмотрим. Когда-нибудь на бюро нужные силы, чтобы эту заразу прикончить. Или еще мысль какая придет, как разделаться с ним. Эй, безродыш, разговор есть. Явились, не запылились. Я ждал. Сомнений не было. Санас теперь от меня не отстанет. Едва из похода вернулась в Атаго, как сразу же про меня вспомнили. Опять всей толпой в лесу выловили. Знают, гады, где у нашей бригады место сбора и с какой стороны появлюсь. Спасибо, что хоть поленились выслеживать и здесь меня ждут. Не дай единый у болота поймает и схрон обнаружит. С завтрашнего дня кружным путем ходить стану. Нож отдать хочешь? Чего? Поперхнулся от моей наглости Санас. Ты свой шанс упустил, забудь про нож. Он потарв теперь. Мой рыжий дружок что, само собой, тоже был среди преградивших мне путь подростков. При этих словах своего ужака картинно повернулся ко мне боком и похлопал по висящим на поясе ножным с подарком Такера. «Если правею, то ты сам уже в прошлый раз все сказал». «Да нужна мне твоя беззубая», — отмахнулся Санос. «Тут у нас один битый отыграться хочет». Отлегло. Раз не правейку речь, значит Санос решил замять это дело». Понял, что проиграл, и дальнейшие дергания в эту сторону будут только позорить его. Хочет снова меня в мальчика для битья превратить. За мой счет своим швыстам тренировку устраивать. Думает, в этот раз его боец точно намнет мне бока. Но не брак. Кузнеца, сын, разминка. По его лицу видно, что не сильно он той драки и хочет, хотя Боб другой с нашей прошлой встречи наверняка слопал. В таком долгом походе добыча явно немалой была». Кто второй после Брага? А Белочка с каждым разом все наглее и наглее становится. Ухмыльнулся Старшак. Победи сначала Брага, а там решим. Не пойдет. Так-то драки с этими уродами нынче мне только на пользу. Сам Санас против меня выходить, постыдиться. Не ему, великому, мелкий безродыш. А с другими противниками избиение с новыми силами мне не грозит. Опыт будет не лишним. Детеныши хищников постоянно друг с другом дерутся, играя. Вот и я поиграю, но только по своим правилам. А тебя будто спрашивали. Будешь делать, что я скажу, или или что? И забьете толпой? Тот подспорники из других в атаку удивятся Сам Санос и так опустится. И, прицокивая языком, я медленно закачал головой. Случай свеей доказал, что ребятам из других шаек есть дело до происходящего в остальных». Для Саноса нет ничего ценнее своего авторитета. Это один на один он может выкинуть любую подлость. Она публику будет выпячивать несуществующую честь. Должен клюнуть. Зачем труса бить? ухмыльнулся Санас. Зассал, так и скажи. Только помни, что даже Глуму в ватагу с сакунов не берут. Вот йог дошли и слухи до гада, что я к Глуму просился. Или даже что тот. Меня после замера к себе взять собирается. Нельзя, чтобы плохая молва про меня по поселку пошла. И так после того муфра не в смельчаках числюсь. «Не больше двух боев и с патаром драться не буду», — насупившись, пробурчал я свои условия. «Пусть Рыжий считает, что боюсь его после того раза, когда он меня добивал после сдачи. Или думает, что не хочу сына староста бить. Мне без разницы». Унижать подарку победы над ним на глазах у всей банды нельзя, а поддаваться этому слизняку не смогу. Слишком тошно. Но поддаваться мне по-любому придется. Это слабого или равного противника я могу смело лупить, а выставить сильного и побей я его вылезет куча ненужных вопросов. Но ничего, сегодня я спокоен, но рожон не полезу. «Идет», — на удивление легко согласился Санос. «Только когда будешь сдаваться, погромче кричи в этот раз!» Намек не порадовал. «Значит, снова задумали лупцевать до потери сознания?» «Вот уж нет. В этот раз у уродов такой фокус со мной не пройдет. Отскочу, а потом уже сдамся. Но не сразу. Кто бы ни вышел против меня после брага, пару-тройку синяков свои схватит». «Тесно здесь», — огляделся предводитель подспорников. Тут полянка одна есть поблизости. Пошли туда. с первым зашагал вперед, позволяя своим бандитам, словно бы невзначай, окружить меня. Бояться, что убегу? Ха! Хотел бы, удрал в один миг. с два они меня даже всей толпой в лесной гуще поймают. Полянка, куда меня привели, действительно была небольшой. Всего шагов 20 на 20 Трава, что росла здесь когда-то, почти везде выкошена. Оно и понятно. Совсем близко поселок. Да и место, где собирается наша бригада, отсюда всего в нескольких минутах ходьбы. По времени как раз должны первые сборщики туда возвращаться. Через полчаса у них срок. Укладываемся с запасом. Еще и за туисом с ягодой, что Хольга припрятала для меня, успею зайти. — Становитесь, — приказал Санос, и, подойдя к занявшему позицию Брагу, ободряюще похлопал того по плечу и шепнул что-то на ухо. «Давай!» — скомандовал старшак. Брак пригнулся и выставил перед собой кулаки. «В этот раз торопиться и лезть на меня сам не хочет. Ждет, когда я в атаку пойду». «Без проблем. Подскочил-отскочил, подскочил-отскочил. Рукой слева махнул, потом справа. Увернуться у крепыша скорости не хватает, но закрывается хорошо. До лица так легко не достанешь, а вот до боков и живота запросто. Туда и начинаю втыкать кулаки. С полминуты брак защищался как мог, потом сдался и, перестав отпрыгивать, стал и сам наскакивать на меня в ответ. В этот раз, как ни странно, не пытался схватить, только бил, дурак. В борьбе у него за счет большего веса были бы хоть какие-то шансы. При размене же ударами лишь один его достигал цели на четыре моих. Причем, если я попадал куда метил и сильно, то браговые размашистые плюхи цепляли меня на излете и вскользь. Не драка, смех. Этот уволень только мое время тратит. А ведь совсем недавно я считал сына кузнеца настоящим силачом для своего возраста. Для виду еще покружил с ним минуты две-три и резким ударом снизу вверх в челюсть свалил брага с ног. «Сдаюсь!» — ожидаемо раздалось из травы, куда рухнул мой побежденный противник. И только тут я поднял глаза. «Еженьки!» Да здесь уже не только Ладмура подспорники. По краям полянки народу куда больше, чем было, когда мы начинали. Тут и сборщицы из моей бригады, и парни, девчонки из ватаги Глума, что тоже сейчас в поселке стоит, и несколько взрослых, включая улыбавшуюся мне Хольгу. Вот в чем хитрость. Йоков Санос заманил сюда зрителей, чтобы миг моего позора, а он уверен, что сегодня я буду бит, увидела как можно больше людей. Тоже мне подлянка. После того, как я играючи разобрался с превосходящими меня размерами брагом, проиграть какому-нибудь старшаку не зазорно, тем более что я сразу не сдамся. «Кто следующий?» Уперев руки в бока, дерзко взглянул я на санаса Раз уж публика смотрит, устроим представление. Гордый безродыш смело бросает вызов первому парню на деревне. Тот сам, конечно, этот вызов не примет, но тут других парней много. Я медленно повел наглым взглядом по ладмуровским подспорникам. Кого выставит? Из моих ровесников здесь только потар. Значит, кого-то постарше, с кем рядом я буду смотреться сущей малявкой, и кому проиграть в драке для меня не позор рассчитался Санас. Давай я попробую. Что? Вот засада. Девчонка. Коротко стриженная, невысокая, худощавая и старше меня всего на год с хвостиком. Насколько я знаю, Гудрун еще нет 14. Кстати, в ней не так много, чтобы смотреться гораздо сильнее меня. Проиграть, девки. Пусть эта девка в пацанских свободных штанах и похожей на мою безрукавки и не отличается внешне от парня, а все равно же девчонка. Вот он в чем подвох. Вот зачем зрители здесь. Обнаглевший безродыш будет бит бабой. Ну, Санос. Хорошо, кивнул я. Постараюсь бить нежно. А куда мне деваться, теперь не откажешься? Я тоже, подмигнула мне девка. «Становись! Бой до сдачи!» — ухмыляясь, объявил для зрителей Санас. «Я в ловушке. Проигрывать девки пусть та и старше меня, однозначно позор. Побеждать же — это значит показывать свою настоящую силу. На полуспущенных рукавах тут, увы, не прокатит. Фокус в том, что Гудрун — дочь Ладмура. Не все знают, но это деваха — очень серьезный боец». Папка скармливает ей бобы почем зря. И сейчас, после большого похода, наверняка пару снова подкинул. По-хорошему, Гудрун впору противники уровня саноса. Край немного слабее. У такого, как я, шансов нет. Посмеяться хотите, уроды? А вот дулю вам с маком, не будет здесь поддавков. Не могу. Не хочу. Начинайте. Гудрун лаской бросается вперед. Хочет сразу закончить, показать, насколько я слаб против девки. Небольшой, но крепкий кулак мчится мне прямо в глаз. Я отшатываюсь, едва увернулся и тут же бью сам. Не в лицо, а целю в бок. У меня тут двойная задача. И победа нужна, и мордашку девчонки попортить нельзя. Баба же. Не пойму, не оценят. Достал вскользь по ребрам и немедленно ловлю ухом кулак. Больно. Звон в голове. Резко прыгаю в сторону, разрывая дистанцию. Мика, я снова в норме. Уклоняюсь от новой атаки Гудруна по кругу. Осторожность сейчас самое важное. Один пропущенный удар может решить исход боя. Уже вижу, что силы у нас примерно равны, но я малость быстрее, и это мой шанс. Крепи у нее явно больше. А значит, размен плюхами будет не в мою пользу. В весе тоже проигрываю, но девка лишь слегка тяжелее. Думаешь, буду твои танцы плясать? У меня своя дудка. Раз увернулся, другой. Отскочил, отклонился. Сам тоже бью в ответ, но больше для вида. Подгадываю момент для прыжка. Нога! Ничего себе она ими машет. Едва руку подставить успела, то в подбородок прилетело бы пяткой. Боковой снизу, мимо. Подсечка. Отпрыгнул, Пропускаю в плечо, а свой удар, еле доставший до твердого, как бревно, живота, напрочь смазал. И тут же выхватываю ногой в бедро. Скорость скоростью, мастерства и опыта у нее явно больше. Затягивать нельзя, проиграю. А народ свистит, улюлюкает, подбадривающий кричит. Само собой за гудрун здесь болеют. Лишь раз слышал выкрик в мою поддержку. Наверное, кто-то из глумовских. Но зато никто не смеется. Уже поняли, что хилый с виду безродыш далеко не слабак. Но проигрывать девки. Размахалась ногами. Вот тут мы тебя и подловим. На очередном ударе, что метил мне в голову, подныриваю под бьющую ногу и толкаю опорную. Получилось. Свалил. И я сверху. Успеваю завести ей под подбородок предплечье все. Ее шея в замке. Обхватываю ногами девчонку за талию, вцепляюсь клещом, «Попробуй меня теперь сбросить!» «Не, ну точно ласка! Куница!» Выгибается дугой, извивается змеей, крутится угрём на земле, силясь отодрать меня, боднуть в нос затылком, щипается, руки ногтями дерёт. Бесполезно!» «Я намертво впился, прирос к ней, душу со всей силы!» «Сда! Сда!» Гудрун не хватает воздуха, чтобы выдавить нужное слово. Она прекращает царапать меня и начинает колотить по земле открытой ладонью. Знак понятен. Она проиграла. Расцепляю руки и быстро откатываюсь подальше от девки. Мало ли, еще бросится с психу по новой. Не бросилась. Поднялась на колени. Руки на шее, лицо словно ее продолжают душить. Быстрый и непонимающий взгляд на меня, потом злющий на Санаса, и кое-как встала на ноги. «Ловко!» — одобрительный кивок в мою сторону. «Надо будет как-нибудь повторить!» Поляна молчит. Даже Санос. «Тем, кто болел против меня, сказать нечего. Те, кто держал кулаки из за меня, в меньшинстве и стесняются бурно выражать свою радость. А Гудрон молодец, умеет проигрывать, не то что я гордый». Прижал кулак к груди и коротко поклонился побежденной сопернице. Где-то слышал, что так поступают, когда хотят выказать свое уважение к проигравшему. Народ оценил. С разных сторон раздались хлопки и подбадривающие возгласы. Я поднял глаза. Санос красный, как маг. Гауч, Брак и почти все ладмуровцы тупят глаза. Один только уставился, словно Йока увидел. В выпученных зенках Патара вопрос. Тот самый вопрос. Сын старосты думал, что знает меня. Сейчас к непониманию с удивлением примешан страх, но он скоро пройдет. И тогда на вопрос захотят получить ответ. Я подставился. «Это печень. Увы, ну тут все». Озвучивший приговор Сарбахан, а лицом оставался спокоен, как будто бы и не своей бывшей подруге скорой конец жизни предрек, а погоду на завтра сказал. «Как все?» «Совсем все?» — не поверила Вея. «Нас, как старших, лекарь не стал выгонять из землянки. Так что слушаем страшные слова вместе с Маргой. Хотя старая словно и не слышит Сарбахана. Блестящие глаза бабки смотрят мимо нас куда-то в темноту окружающую созданной свечой островок света. Высохшие губы что-то беззвучно бормочут. На пожелтевшем, как и белки глаз, лице застыла усталость. От жизни? От нас? От судьбы, которая загнала ее в угол? О чем Марга думает, мне не узнать. С лекарством, что дам, пару дней лишних протянуть сможет, но не более того. Неизлечимый недуг. «Даже если бы раньше ко мне вы пришли, не помог бы». «Отжила свое». Подтверждая, что все она слышит и понимает, тихо-тихо прошептала Марга. «А у меня слов ни для лекаря, ни для бабушки нет. Как же так? Ей же пятьдесят шесть всего. До предела еще целых четыре года. Да, бывает, не доживают старики до него, раньше срока уходят, но Марга такой же крепкой была». Всего неделю назад, перед тем, как поплохела, ей резко и ведра с водой от колодца таскала, и над стиркой часами могла простоять и дров нарубить. Да и сегодня вставала с печи, кое-как управлялась по дому. Проклятая старость! Могу зелье дать, чтобы быстро и без мучений ушла. И опять Сарбахан, как с Халашем тогда, ничего, окромя избавления от лишних страданий, предложить не способен. «Что за лето такое?» Беда за бедой. И помочь бабке нечем. Тут уже либо лекарь с даром, либо жизни семя. Последний хоть и не возвращает старикам молодости, от мера не прибавляет, но хворь побеждает любую. Только нет у нас ни того, ни другого. Что год жизни, что отмеченный бездный лекарь слишком дорого для нас. В обоих случаях цена неподъемная. «Как я слыхал, за лечение стариков в Граде в прошлый раз тот целитель золотой брал. А это целых двадцать бобов. Да и когда лекарь с даром на мун к нам прибудет, неведомо. Семя жизни же и в деревне у нас купить можно. Наверное. Но то вдвое дороже получится. Лишний год в отмер — это уже два золотых. Даже если бы я те бобы не глотал, все равно не хватило бы». «Спасибо, Сарп». — еле слышно прошептала Марга. «Подумаю я. Ты иди. Мне со своими потолковать нужно, пока на то силы есть». Подбодрив нас свеей веей угрюмым «крепитесь», лекарь покинул землянку. Сумувшаяся было в открывшуюся дверь малышня мигом убралась, наткнувшись на мой злющий взгляд. Мы остались втроем. «Ближе, детки». Прошептала старуха, и мы с Веей прижались к печи, клонясь лицами к марге. Если выбор дадут, лучше сами, чем с зарой. У этой шкуры с голоду передохните. Пробормотала быстро и давай сопеть. Воздух, что есть мочи глотать. Совсем силы бабку покинули. За это не бойся, ба, погладила вея старуху под седым волосам. Мы уже взрослые справимся. — Я справлюсь, — метнула она на меня быстрый взгляд. — А Кити добытчик, уже к Йоку-Зару. А у меня снова язык к небу прилип, не знаю, что сказать. Услышанное от лекаря в голове не укладывается. Как мы без Марги жить будем? Нам же она всем и за бабку, и за мамку, и за кормилицу. И я даже не про горе сейчас какое всякой малышне пережить сложно будет, а про хозяйство, про быт. Мыть, стирать, готовить, шить, кормить, лечить, следить. Сколько важных ить. И почти все на старухи держались. Помогаем, конечно, чем можем, но малышня лишь свое малышневое тянет. А нас све и весь день дома нет. Зара же та еще гадина. Права Марга, что противной старухи не место у нас то будет не помощь, а вред один только. И крик бесконечный. Вреднее и зле, чем Зара еще поискать. Невероятно склочная бабка. Такой же и раньше была, в пору молодости, что пару лет всего, как у нее завершилась. Хорошо ее помню до старости. Полногрудная, статная, черные длинные волосы. Хорошо сыта жила, хоть и бездетная, как и Марга у нас. Многие мужики за ней похаживали в побрякушках блестящих вечно. Работала спустя рукава, а достаток, что многим семейным, на зависть. Вот только богатство, что от мер свой увеличить, позволит мужиков ублажая, не скопишь. Пришла к заре старости, прежняя жизнь в раз закончилась. Скулит теперь день деньской ской оплакивая молодые годы. Единственная одинокая бабка на весь поселок. Кто мог бы Маргу в присмотре за нами сменить? А про выбор? кто нам тут выбор даст. Подсунете ее нам, хван, как пить дать. От же ни на какой работе нет толку. И к ткачихам ее пристраивали, и к гончарам, и овец чесать, уж что проще быть может. Везде вред от старый один. Ленивая жуть. Травы с нами разбирать даже пробовала, видите ли, не понравилось ей. Потихоньку распродает нажитое, чтобы с голоду не подохнуть. Но там, кроме землянки, что на деле не ее, а общинное, ничего не осталось уже. Зара наверняка всеми руками ухватится за возможность над нами смотрящей усесться. Распределять пайки детские ей не в тягость. На два поди умеет делить. Половину себе, половину на всех остальных. А все хлопоты на нас свеи скинет. На Вею особенно. Придется сестре уходить из бригады. А Хвану плевать. Только рад будет переселить к нам эту Зару, заразу. Ему лишь бы землянка освободилась. Он ее быстро какой-нибудь молодой паре за выкуп хороший отдаст. По закону, одинокую старуху нельзя силой выгнать, а хитростью, от которой только мы одни пострадаем, очень даже можно. Не упустит староста такой шанс. Так что горе наше двойное. И Маргу оплачем, и жизнь свою прежнюю. С Зары это уже не жизнь будет, а мука одна. «Отдыхай, Ба!» — положил я ладонь на сморщенную стариковскую руку. «Сейчас отвар тебе, что сар поставил заварим. Не думай о плохом. Может, таки ошибся наш лекарь. Сарбахан поди в град школ не заканчивал. Ни закон его слова. Завтра чувствую по-другому на все это взглянем». «Нет уж, Маргу Назару менять не при мне». Не позволю. Не дам бабушке раньше срока уйти. Добуду лекарство. Это только дураки, да в безвыходное положение загнанные, без серьезной подготовки на такое решаются. В этот раз у меня пусть и немного времени, но есть. Еды, какой дома нашел, все в мешок. За частоколом еще диких яблок надергал. Воды, фляга полная, мелочевки полезные, целый набор. Боб в кармане, чтобы силу вернуть, если что. И с оружием нынче иду. Все метательные ножи на поясе, топорик в руке. Думал над тем, чтобы самострел взять, но решил, что моя главная сила в ловкости и громоздкое оружие, что на спине, что в руках, будет только мешать. Подозреваю, что мне снова придется побегать-попрыгать. Потому и копье не беру. Топорик у меня от градовских мастеров, а копье самодельное. Старенький наконечник сам к палке лепил. Скоплю к следующей ярмарке денег и настоящее куплю, а пока... Мне в любом случае одна рука свободной нужна. Выбор прост. К дикой земле пока плыл, думал все, правильно поступаю ли. Ведь случись мне не издюжить замысленное, оставлю вею одну с малышней и с халашем калекой. А что еще хуже — с зарой. Одну, без меня, без надежды на лучшее. Ведь сама она ни за что из этого замкнутого круга не выберется. Так и будет спину в впроголодь гнуть, пока шестнадцать не стукнет. Да и после детвору вряд ли бросит. Нельзя сгинуть мне. Пропадут без меня. С другой стороны, откажусь от задуманного, и судьба горемычная ждет неминуемо. И вею, и меня, и малых. Тут уже заглянул я в день завтрашний, знаю, как обернется при оно. Да и Марга. Уйдет бабка наша а могла бы еще целых четыре года жить, нас, растить. Жалко бабушку. Не прощу себя, если дам умереть ей, когда шанс спасти был. А шанс этот есть. Если в прошлый раз без оружия, почти без припасов, хилый, слабый, уставший до да нельзя, смог справиться, то сейчас и тем более пройду испытание. Лишь бы только не пропала нора. С замиранием сердце выбирался на берег. Подплыл сразу к тому месту поближе, где воронка висела. Вон за теми кустами была. Есть. Торчит белый круг в трех локтях от земли. Не исчезла. Не зря я готовился. Подошел, рядом, встал. Из желтый я выбрался, а в этой всяко проще задание. С другой стороны, повезло мне тогда. Эх, все равно выбор без выбора у меня. Дай удачи единой. Стиснул покрепче в руке топорик и прыгнул. Встречай! Бездна. ЛО 16 Стоило мальчишке начать собирать провизию, как я сразу все понял. Кит вознамерился спасти умирающую старуху, а единственный доступный для него сейчас способ добыть семя жизни — пройти испытание бездны. В белой норе не получишь дара в награду, и это носителю на руку. Только белое с заданием самого легкого уровня даст киту то, что надо. Поддерживаю решение. Без марги разрушится привычный уклад жизни мальчишки. Возникшие трудности могут перетянуть на себя часть энергии носителя, что замедлит развитие. Риск стоит того. Кит уже не тот чахлый ребенок, что едва пережил свое прошлое посещение бездны. Он справится. И удачно, что бабку прижала сейчас. Не факт, что через месяц другой портал не исчез бы. Норы не висят вечно на одном месте. Мальчишка мог запросто упустить замечательную возможность сделать еще один лишний шаг вперед на пути трое роста. Помимо семени жизни, что носителю в силу юного возраста сейчас интересно исключительно своей высокой ценой и лечебными свойствами, пройденные испытания почти наверняка принесет и призовые бобы. А бобы — это не только деньги. Бобы — это улучшение организма. Мальчишка уже познал вкус победы и силы. Часть он точно проглотит. Испытание. Хорошо, что Кит с Такером как-то раз завели разговор на столь важную тему, и теперь мне доступна вся информация про бездную нора на том уровне знаний, которым владел старик. А знал он немало. За белым порталом носителя вряд ли ждет демон. Скорее там будет загадка. Или придется пройти лабиринт. Вопрос только в форме. Вариативность задач в бездне просто огромна. Повторение, если не исключены полностью, то шанс натолкнуться на аналогичное пройденному кем-то до тебя испытание очень мал. Опыт прежних счастливчиков, кто смог вернуться из бездны, почти бесполезен. Да и кто бы с носителем поделился тем опытом? Рюкзак с едой, водой и вещами, что могут понадобиться, удобно висит на спине. В кармане, как элемент подзарядки, боб ловкости. С подбором оружия кит тоже меня порадовал. «Можно прыгать в портал». Что не так? Почему здесь нет света? Совсем нет. Темнота абсолютная. Носитель замер, прислушивается. Тишина. Ни единого звука. Осторожно снимает рюкзак, что-то ищет внутри. Правильно. Кремень с кресалом в руках. Но почему он не догадался взять факел? В поселке этого добровалом. Признаться, я про это тоже не подумал. Ну что же, есть труд. «Огниво рабочие, Кит не раз при мне пользовался. Можно порезать на тряпки штаны и сжечь их. Но сначала хотя бы чуть-чуть осмотреться». «Дно Вселенной. Где искры?» «Кит бьет по кресалу. Звук есть, искр нет». «Это бездна. У физики здесь другие законы. Понятно. Данное испытание требуется проходить в темноте. Вот теперь нет сомнений» мальчишки выпал лабиринт. Это просто. Достаточно знать элементарные правила, и ты найдешь выход. Проблема. Увы, у меня нет возможности донести информацию до носителя, а юный дикарь вряд ли обладает необходимыми знаниями. Мне снова остается лишь верить в светлую голову парня. Как хорошо, что мне достался умный слабак, а не сильный дурак. «Давай, кит!» Ты справишься.